Глава десятая Заблудившиеся люди на луне На лице Кейвора отразился мой испуг. Он встал и начал внимательно осматривать окружавшие нас быстро разраставшиеся заросли. Он приложил руку к губам и заговорил без своей обычной уверенности. «Мне кажется, мы оставили его где-то там», — он показал неопределенным жестом. «Не знаю, наверное». В его глазах выразилось смятение. Во всяком случае, он где-то недалеко. Мы оба встали, напряжённо всматриваясь в чащу джунглей. Повсюду вокруг на освещённых солнцем скатах виднелись лишь колючие щетина, вздутые кактусы, ползучие лишайы да кое-где в тени синели снежные сугробы. На север, на юг, на восток и на запад во все стороны простилались однообразные заросли необычайных растительных форм. И где-то, погребённый среди этого хаоса стеблией, лежал наш шар, наш дом, наша провизия, наша последняя надежда выбраться из этой фантастической пустыни, покрытой эфемерными растениями. Я думаю, Кейвер показывал пальцем на север, что шар, наверное, там. Нет, возразил я. Мы двигались по кривой линии. Смотрите, вот отпечаток моих каблуков. Ясно, что шар находится восточнее. Нет, он где-нибудь там. Мне кажется, сказал Кейвер, что солнце всё время было вправо. А мне кажется, что при каждом прыжке моя тень падала вперёд. Мы посмотрели вопросительно друг на друга. Дно кратера приняло в наших глазах громадные размеры. Чащи кустарник оказались мне непроходимыми. Какое безрассудство! Очевидно, нам надо найти нас шар. сказал Кейвер. И найти как можно скорей. Солнце печёт всё сильнее. Мы давно уже и не могли бы от жары, если бы воздух не был так сух. К тому же я проголодался. Я посмотрел на него с удивлением. Об этом я не подумал, но после его слов сразу почувствовал волчий аппетит. Да. И я тоже проголодался. Кейвер решительно встал. Нам надо найти шар Стараясь держаться спокойнее, мы всматривались в бесконечные каменные гряды в чащи над дном кратера, молча, каждый про себя взвешивая шансы найти наш шар прежде, чем нас обессилит зной и голод. Он находится не дальше 15 ярдов отсюда, сказал Кейв несколько нерешительно. Единственный способ искать вокруг, поблизости. Да, это лучший способ. Согласился я, не торопясь, однако, начать поиски. О, если бы эти проклятые колючки росли не так быстро. Вполне разделяю ваше желание, сказал Гейвор. Но ведь шар наш остался в снежном сугробе. Я огляделся по сторонам, тщетно надеясь узнать какой-нибудь бугор или как тут заблудили нашего шара, но везде было одно и то же: стремящиеся кверху заросли, раздувающиеся грибы. таяющие и постоянно меняющиеся очертания снежных сугробов, солнце палило нестерпимо. Мы слабели от голода, и это ещё более увеличивало затруднительность нашего положения. И в этот момент, когда мы стояли так, смущённые и растерянные, мы вдруг услыхали странный звук, не похожий ни на шелест растений, ни на свист ветра, ни на наши шаги. Бум, бум, бум. Звук исходил из-под наших ног, из-под почвы. Казалось, что мы ощущаем его не только ушами, но и ногами. Он отдавался глухим, отдалённым гулом. Странный, необъяснимый звук, не связанный ни с чем окружающим. Густой, медленный и мерный, как удары гигантского погребального колокола. Бум, бум, бум. Звук напоминавший о церквах, о ночном угуле многолюдного города, об ожидании и бодрствовании, о размеренном порядке, таинственно разносился по фантастической пустыне. Ничего не изменилось в окружающем пейзаже. Однообразные заросли и кактусы колыхались от ветра. До самого горизонта на темном куполе небо полило солнце, но загадочный звук трепетал в воздухе, как предостережение или угроза. «Бум! Бум! Бум!» Мы тихо спрашивали друг друга. «Как будто колокол. Похоже на колокол. Что это такое? Что это может быть? Считайте!» — сказал Кейвер, но опоздал, так как удары прекратились. «Тишина?» «Ритмический беспорядок тишины тоже казался нам странным. Действительно ли мы слышали таинственный звон?» Я почувствовал прикосновение руки Кейвра к моему плечу. Он говорил в полголоса, как бы боясь кого-то разбудить. «Будем держаться вместе и искать наш шар. Нам надо вернуться к шару. Мне непонятны эти загадочные звуки. Куда же мы пойдем?» Он колебался. Мы почувствовали присутствие каких-то неведомых существ. Что это за существа? Где они живут? Не является ли... Окружающая нас пустыня, то мёрзлая, то спалённая, только оболочкой какого-нибудь подлинного мира. А если так, то каков этот мир? Каких обитателей может он изрыгнуть на нас? И вдруг, пронизывая тишину, раздался громовой удар, звон искрежит, как будто распахнулись громадные металлические ворота. Мы замедлили шаги, потом остановились в изумлении. Кейвор тихо подошёл ко мне. Не понимаю, прошептал он мне над самым ухом. Он неопределённо махнул рукой в небо, смутное выражение ещё более смутных мыслей. Надо найти убежище на случай, если Я осмотрелся кругом и кивнул головой в знак согласия. Мы пустились на поиски шара, двигаясь тихо. с превеличной осторожностью, стараясь производить как можно меньше шума. Мы направились к ближайшим зарослям, но раздавшийся снова звон, похожий на удар молота по котлу, заставил нас ускорить шаги. Надо пробираться поскоман, прошептал Кейвер. Нижние листья колючих растений, затенённые свежей верхней листвой, начали уже вянуть и свёртываться, так что мы сравнительно легко могли пробираться между утолщающимися стеблями. На уколы в лицо или руку мы уже не обращали внимания. В середине чаще я остановился и тревожно уставился в лицо Кейвера. Подземные, прошептал он, там, внизу. Но они могут выйти наружу. Нам надо найти наш шар. Да, но как его найти? Надо ползать, пока мы не надкнёмся на него. А если не надкнёмся, будем прятаться. Посмотрим, что это за существа. Мы будем держаться вместе, сказал я. Кейвер задумался. Какой путь нам избрать? Надо идти на удачу. Мы смотрелись и поползли через заросли, стараясь двигаться по кругу, останавливаясь перед каждым грибом, при каждом звуке, думая только о шаре, который мы так легко мысленно покинули. Иногда из почвы под нами слышались удары, звон странные, необъяснимые механические звуки. Затем мы слышали слабый треск и гул, доносившийся к нам через воздух. Мы боялись взобраться на возвышение, чтобы взглянуть на кратер. Долгое время мы не замечали никаких признаков присутствия существа, о существовании которых свидетельствовали эти настойчивые, частое звуки. Если бы не мучительное чувство голода и жажды, то наше ползание походило бы на яркое сновидение. Так всё это было нереально. Единственным намёком на реальность были эти таинственные звуки. Представьте себя в нашем положении. Кругом нас безмолвная чаща, колючие листья вверху, под нашими руками и коленями ползучие яркие лишайи, выпирающие в быстром росте, как ковёр, надуваемый снизу ветром. Иногда из палинские грибы, как пузыри, надутые солнцем, лопались и обдавали нас пылью своих спор. Все новые, невиданные растительные формы с яркой краской. Даже клеточки, образующие эти растения, были величиной с мой большой палец и напоминали цветные стеклянные бусы. Всё это озарялось ярким блеском солнца и отчётливо вырисовывалось на тёмно-синем небе, где, несмотря на солнечный свет, сверкали ещё не многие звёзды. Странно. Даже камни были необычайны по форме и строению. Всё было странно. Даже наше самочувствие. Каждое движение заканчивалось чем-нибудь неожиданным. Дыхание застревало в горле, кровь пульсировала в ушах: тук-тук-тук-тук. И порой доносились откуда-то глухой шум, удары молота, звон, грохот машин и мычание огромных зверей.